Глава 6. Внутри автомобиля было комфортно и достаточно просторно. Двигатель не был заглушен и работал почти бесшумно на холостых оборотах. Димка нашел переключатель дворников и включил его. Лобовое стекло перед поездкой стоило хоть немного помыть. Разобраться с переключением передач оказалось несколько сложнее — В этой машине стояла автоматическая коробка передач, которую Димка, отродясь в глаза, не видел. Видимо, что-то пошло не так, и машина после нажатия на педаль газа резко рванулась вперед, чуть не врезавшись в бетонный фундамент саркофага. Димка ехидно улыбнулся, передернув рычаг управления коробки передач в другую сторону и вновь нажал на газ. «Теперь все пошло как надо», и машина начала сдавать задом, выбираясь обратно на дорогу по своей колее. Получалось вполне неплохо, и, немного добавив газу перед выездом на асфальт, Димка успешно вырулил на дорогу. В какой-то момент он заметил, что через салон машины прошла фигура человека. Вернее сказать, не человека, а такого же привидения, как и он сам. Этот некто стоял на дороге, а Димка сквозь него просто проехал, сдавая назад. Теперь этот некто стоял перед машиной и тупо смотрел под ноги. Выглядело это вполне забавно, и Димка, включив скорость, подъехал к незнакомцу таким образом, что тот оказался в районе сидения рядом с водителем. «Как насчет покататься?» – спросил Димка. «Я не против». Спокойным голосом ответил парень, одетый в куртку и брюки. «Тогда запрыгивай и поедем», — предложил Димка, улыбнувшись. Парень безропотно поджал ноги и оказался сидящим на сиденье, как и положено нормальному человеку. Димка ухмыльнулся, качнув головой и резко нажал на педаль газа. Машина рванула с места, давая сразу понять своему новому хозяину, что у нее под капотом немало лошадиных сил. «Димка», — представился Димка, протягивая новому знакомому ладонь для рукопожатия. «Артем», — представился парень, протянув ту же руку для приветствия. Силы в его руке было немного, так как привидением он являлся не самым реалистичным, и Димке в этом плане в подметке не годился. При внимательном рассмотрении можно было заметить, что силуэт Артема еле заметно, но просвечивает. Димка погнал машину без какой-либо жалости, подальше от станции. Рано или поздно сюда приедут те, кому есть до этого дела, и начнут разбираться в произошедшем. А ведь нужно еще успеть покататься и спокойно осмотреть достопримечательности зоны без лишних свидетелей и подробностей. Жалеть чужую машину у Димки не было ни малейшего желания. В данный момент для него было важным лишь то, что происходит прямо сейчас. Машина прыгала на неровностях дороги, урча сильным мотором. Стоило отдать ей должное, так как она неплохо справлялась с этой задачей. «А ты как здесь оказался?» — спросил Димка у своего попутчика. Тот сидел молча, вцепившись руками в сиденье и глядя куда-то вдаль. На Димкин вопрос он ответил как-то равнодушно, видимо, чувств и эмоций в нем не было от слова совсем. «Стреляли!» «Было дело», — согласился Димка, подруливая на повороте. «И давно ты здесь вот так вот бродишь?» «Давно. Сколько лет?» «Я не знаю. Много. А ты не из болтливых, Артем, как я погляжу?» «Да. А чего бродишь ты здесь? С какой целью?» поинтересовался Димка, одарив попутчика коротким взглядом. «Возьми у меня колечки». Артем протянул Димке ладонь, на которой лежали два золотых кольца и сережки. «Золотые! Даром отдам! Они же у тебя не настоящие», — возразил Димка. Украшения действительно были такими же иллюзорными, как и сам Артем. Парень убрал украшения в карман и неожиданно начал злиться, меняясь в лице. На его лбу проступила криво нацарапанная цифра 6 в виде кровавой, едва светящейся царапины. «Ты мне это брось!» — резко возразил Димка, замахнувшись ладонью руки. «За кого ты меня принимаешь?» «Извини», — тут же осекся Артем, принимая прежний вид. «Ты сам спросил». «Спросил», — согласился Димка и строго предупредил. «Больше так не делай, хорошо?» «Хорошо», — согласился парень. «Это за что тебя так покарало? Натворил чего по недоразумению, что ли? Хотел войти в 66-ю квартиру на шестом этаже». «Понятно», — протянул задумчиво Димка, окинув попутчика еще раз взглядом. «И много вас тут таких бродит? Теперь двое. И кто второй, позволь поинтересоваться? Ты?» «Неожиданно!» Димка ухмыльнулся, прибавив газу. «Значит, ты все время тут один грустил?» «Один». «И ты здесь все знаешь?» «Знаю». «Это хорошо», — заметил Димка. «Мне экскурсовод нужен». Они двигались в направлении моста, минуя отворотку на железнодорожную станцию Янов. На станции делать было нечего. Там тупик, а хотелось покататься долго и желательно по кругу, чтобы потом домой пешком не добираться. Машина димки понравилась. Зверь просто. Да и скорости переключать не нужно. знаешь жми на педаль газа до рули хоть одним пальцем. Никакого усилия прилагать не приходится. «Это мост смерти», — объявил Артем, желая быть похожим на экскурсовода. «Что это за новое название?» — удивился Димка. Звучит как-то жутковато. Я не знаю, его все так называют. Теперь буду знать», — Димка хмыкнул, поглядывая в боковое зеркало. «Надо же, мост смерти». Димка вновь прибавил скорости на ровном участке дороги. Впереди было КПП Припяти, и вышибать шлагбаум на всей скорости не хотелось. На развилке он сбавил скорость и свернул налево. Эта дорога сильно заросла, и теперь больше походила на лесную просеку с хорошо накатанной колеей. Особого плана на эту поездку у Димки не было, да и быть не могло. Ему просто хотелось быстро объехать окрестности и посмотреть своими глазами на то, как сильно все изменилось за эти годы. А посмотреть было на что. Затем он свернул на улицу заводскую, ведя машину уже более аккуратно. «Фабрика-кухня» произнес Артем, показывая рукой направо. «Это я и сам хорошо помню», — отмахнулся Димка. «Часто сюда за пирожными бегал». «Теперь сюда водят экскурсии», — пояснил Артем. «Но пускают не во все цеха фабрики». «Почему?» «Крыша протекает, и здание разрушается». «А ты действительно толковый парень», — похвалил Димка. «Тебе надо группы туристов водить по всем этим местам и брать с них тройной тариф за эксклюзив». «Меня не возьмут», — равнодушно произнес Артем. «Это не зря», — протянул Димка и покачал головой, улыбаясь. «О, смотри, а тут кто-то обитает». «Это станция очистки воды», — пояснил Артем. «Частично работает и сейчас». «Откуда ты все это знаешь?» «На экскурсии хожу иногда». «И что, они не догадываются о том, кто ты такой?» «Я в солнечные дни не хожу». «Разумно», — оценил Димка. «А где постоянно обитаешь?» «Везде». «У тебя разве нет дома?» «Есть, но мне не выйти из зоны». «Вот как», — удивился Димка, сбавив скорость перед ямой на дороге. «Я не смогу выйти». «Я не знаю». «Получается, что мы здесь как пленники». «А здесь стоит грейферный ковш», — продолжил свою экскурсию Артем. «От него исходит жуткая радиация. Зачем же он тогда здесь стоит? Я не знаю, зато туристов много сюда приходит». «Что стало с этим миром?» — возмутился Димка. «Прямо как в капиталистической стране все теперь. Люди как с ума сошли и на всем зарабатывают деньги. А как же идеология и вера в светлое будущее?» «У этого города нет будущего». «Жаль», — с сожалением произнес Димка. «Был когда-то город будущего, в котором воплощались все мечты. Пропал город, и мы вместе с ним». Артем посмотрел на Димку впервые за все это время каким-то осмысленным взглядом. Складывалось такое впечатление, что он знает про Димку то, чего тот сам не знает. «Чего ты на меня так смотришь?» — возмутился Димка. «Дыру во не протрешь». «А это заброшенный завод Юпитер», — внезапно продолжил экскурсию по Припяти Артем. «Легендарное место поклонения сталкеров». «Дожили», — не сдержался Димка. «Секретный завод стал местом поклонения. И в чем суть этой легендарности?» Димка остановил машину возле проходной завода и вышел из нее. Артем поступил гораздо проще и оказался на улице, не открывая дверь. «Теперь все сидят в интернете и играют там в разные игры», пояснил Артем, стоя рядом с Димкой. «Бегают, стреляют, убивают, и все это виртуально». Да, Димка посмотрел на своего попутчика. Шагнул прогресс далеко. Он достал из кармана телефон, который стащил у сторожа, и спросил, «С помощью этого играют?» «Можно и с мобильного телефона играть. Главное, чтобы связь с интернетом была». «Когда-то об этом писали фантасты, а теперь вон оно, как случилось». Димка пожал плечами и, прислушавшись к звукам, раздающимся возле КПП, спросил. «А что это там за шум какой-то?» «А это нас ловят», — как обычно равнодушно поведал Артем. «О как!» — Димка сделал удивленные глаза. «Ну-ну, удачи им. Интересно, правда, другое дело. Как они меня вычислили возле АЭС? У них теперь везде видеокамеры стоят. Видеокамеры. Мне стоило об этом догадаться самому. Пока я спал, прогресс усиленными темпами двигался вперед. Придется наверстывать упущенное». Где-то в начале заводской улицы замелькали лучи фар, и отчетливо послышался гул работающего мотора автомобиля. Шансов на что-либо у преследователей не было никаких, а вот поиграть в гонщика повод у Димки был вполне весомый. Зачем упускать такой шанс, да еще и после того, как уже проспал 35 лет впустую? Может, просто спрячемся от них и все? — спросил Артем, кивая головой в сторону завода «Юпитер». «Я всегда так делаю». «Нет», — категорично отрезал Димка. «У меня есть предложение получше. Мы еще немного погоняем по городу, а ты мне расскажешь про достопримечательности. Идет?» «Хорошо», — согласился Артем и сел на свое место в машину прежним способом. Димка, немного подождав и дав преследователям небольшую фору, сел за руль и надавил на педаль газа. Машина резво рванула с места, оставляя за собой столб пыли. Гонка началась. Преследователи сигналили и моргали фарами, намекая на то, чтобы угонщики их машины остановились и сдались добровольно. Видимо, они до сих пор так еще и не поняли, с кем именно имеют дело. Оно и к лучшему». Так гораздо интереснее. Они мчались на полной скорости дальше по улице Заводской, а преследователи старались, как могли не отставать. Артем же продолжал спокойным голосом экскурсию по Припяти. Здесь находится известный мемориал с названием города Димка резко повернул руль вправо, вписывая машину в поворот. Все эти дороги и дорожки он знал наизусть, разве что они все очень сильно заросли, Но так было даже интереснее, больше экстремальных ощущений от погони. Сделав еще один резкий поворот направо, они помчались по улице Леси Украинки. Здесь во дворе находится заброшенный детский садик «Золотая рыбка». Артем показал левой рукой в сторону отворотки между домов. «Очень атмосферное место для любителей заброшенных заведений. Надо будет потом обязательно туда сходить», — пообещал Димка но не сегодня. Немного сбавив скорость, Димка свернул затем налево на проспект строителей. Оказалось, что их преследователи на нескольких машинах. Одна из них выскочила на перекрестке, чуть не врезавшись им в бок. Но, испугавшись столкновения, сама же и свернула, вылетев на обочину дороги. Возможно, они просто берегли дорогую машину своего почившего начальника. «Вот это я понимаю!» обрадовался Димка. «Вот это настоящие приключения, прямо как в кино каком-то». «С тобой весело», — согласился Артем. Его лицо не выражало ни единой эмоции. Добавив газу, Димка входил в плавный поворот. Преследователи не отставали и к тому же сменили тактику, видимо, получив новые указания. Они перестали жалеть автомобили и при любом удобном случае начинали стрелять из пистолетов, высовываясь из боковых окон. То ли бойцы плохо умели стрелять, то ли в подобных условиях действительно трудно попасть по цели, но все пули свистели мимо, не принося никакого результата. Немного подпустив ближе догоняющую машину, Димка резко затормозил. Результат столь непредсказуемого действия предсказать было несложно. Не успев затормозить, преследующая машина бойцов врезалась в задний бампер. От удара из бокового окна выпал стрелок и закувыркался по асфальту. Водитель оказался непристегнутым ремнем безопасности и хорошенько приложился головой к лобовому стеклу своего автомобиля. В это же время вторая машина нагнала беглецов по параллельной полосе дороги с односторонним движением, и стрелок открыл беглый огонь из пистолета. Одна из пуль пробила стекло пассажирского окна и, пролетев прямиком сквозь голову Артема, врезалась в переднюю стойку возле Димки. «Ого!» — радостно выкрикнул Димка, нажимая на газ до упора и глядя на попутчика. «Похоже, что тебя подстрелили, парень. Как теперь с этим жить будешь?» «Никак не буду», — ответил Артем, и на его лице появилось жалкое подобие улыбки. «Я уже мертвый давно». «На-на!» — бодрым голосом произнес Димка. «Отставить панику! Сейчас мы их накажем за этот опрометчивый поступок!» В зеркало заднего вида было видно, что врезавшаяся машина выбыла на какое-то время из гонки. Из-под капота повалил то ли пар, то ли дым. Обе фары не работали. Выпавший из окна боец корчился на дороге, не имея возможности встать на ноги. Резко приняв вправо, Димка ударил преследующую их праворульную машину в бок. Стрелок не ожидал, видимо, такого поворота событий и не успел спрятаться обратно в салон машины. В итоге ему как минимум сломала руку, в которой он держал пистолет. После этого столкновения Артем словно бы проснулся и начал действовать. Первым делом он схватил выпадающий из руки стрелка пистолет и тут же выстрелил из него в сторону водителя. Стрелком он, видимо, от рождения был хреновым и действовал исключительно на азарте. Водитель наклонился, и пуля разбила боковое стекло. В это самое время Димка вновь резко взял руль вправо и ударил преследующую их машину в бок еще раз. В итоге водитель не справился с управлением и вылетел за пределы дороги, где и нашел ствол раскидистого дерева. От сильного удара дерево переломилось надвое, а водитель неожиданно для самого себя решил на сегодня взять выходной. Где-то сзади маячила фарами третья машина преследователей, из которой иногда слышались хлопки выстрелов. Парни явно не спешили на тот свет, либо мотор их машины не обладал должной мощностью, и они просто не могли догнать тех, кого преследовали. «Слева можно увидеть недостроенное здание дворца пионеров», размахивая пистолетом, поведал Артем. «Данная локация по разным причинам не имеет широкой известности». «Где то только таких слов нахватался, Артем?» «Так говорят экскурсоводы, а я просто повторяю за ними». «Вот оно что!» Димка немного сбавил скорость, выглядывая впереди поворот направо. «Ты тут зря времени терял, как я посмотрю». «Так тут особо больше и нечем было заняться», — поведал Артем. «Иногда мародеров попугаю, потом сторожу дверью поскреплю, чтобы всю ночь не спал. Какая интересная у тебя жизнь!» Димка подмигнул своему попутчику, резко поворачивая направо на Семиходскую улицу. Здесь дорога и вовсе походила на грунтовую. Так сильно она была замыта, что асфальт проглядывал лишь местами и только посередине. Разъехаться двум машинам здесь было бы весьма непросто. С одной стороны возвышался забор из колючей проволоки, а с другой сплошной стеной наступали заросли раскидистых кустов. Мы приближаемся к центру города, в котором находится городской парк. Неожиданно поведал Артем, показывая рукой с пистолетом направо. Также здесь находится заросший лесом стадион Авангард. На это стоит потом взглянуть заверил Димка, кивая головой. «А что у нас с шестым микрорайоном творится? На пустырь теперь больше похоже стало». «На месте шестого микрорайона устроен могильник радиоактивных вещей», без запинки ответил Артем и тут же продолжил. «Здесь были закопаны большинство вещей из брошенных квартир жителей Припяти в избежании мародерства». «Вот дела», — удивился Димка, сочувственно качая головой. «Никогда бы не подумал, что такое может случиться». «Это правда». «Так я верю тебе, не сомневайся», — заверил Димка. «Ты мне лучше скажи, у кого это мы машину с тобой угнали? Чего это они так взъерепенились «Это охранники зоны отчуждения. А где находятся те, кто всем этим по-настоящему управляет? Они сюда не приезжают, им это без надобности». Неожиданно с набережной улицы на перерез выскочил автомобиль с бойцами. Его фары были выключены, и он ждал подходящего момента для тарана. Артем не растерялся и, увидев приближающийся автомобиль, открыл огонь из пистолета. На этот раз пуля прямиком попала в водителя, и, видимо, по этой причине он резко повернул руль в сторону, врезавшись по касательной в задний бампер машины. Димка, справившись с управлением, поддал газу, продвигаясь дальше по узкой дороге. Теперь, следуя логике перехвата, следовало ожидать машину с бойцами, идущую в лоб. Долго ее ждать не пришлось, и ее фары заморгали на повороте с улицы «Дружбы народов». Увидев это, Димка свернул на улицу Курчатова и затем начал петлять по дворам, избегая центрального парка. В районе третьего микрорайона на них неожиданно выскочили сразу две машины с бойцами и начали зажимать с обеих сторон. Патроны у Артема закончились, и он просто швырнул пустой пистолет в одного из бойцов. Попал весьма удачно, рукояткой в лоб. Все шло к тому, что веселые и познавательные покатушки подходили к своему логическому завершению. Димка вдавил педаль газа в пол и, широко улыбнувшись, спросил у Артема, «Скажи мне, друг, а ты боишься смерти?» Спустя несколько секунд машина с парнями на всей скорости врезалась в торец многоэтажки и тут же взорвалась.